Глава третья. Новые вопросы маленького Шерика. Итак, СПО узнал, что такое деньги. Теперь при встречах с Долли они постоянно играли в древних людей, которые хотят поменять то книги на игрушки, то шапку на конфеты. Шерики очень любят сладости. Один раз вышло совсем смешно. Глава третья. Спо предложил обменять кошку, которая жила в доме у Бумашкиных, на мячик, с которым пришла Долли. Шарики спорили, смеялись и иногда даже ругались. Правда, совсем чуть-чуть и быстро мирились, как и положено настоящим друзьям. Но Спо не давал покоя один вопрос. Он понимал, что для покупок нужны деньги, а вот откуда они берутся? Ведь должно быть место, где они появляются. Спо придумывал разные варианты. Сначала ему казалось, что есть специальные люди, которые очень-очень красиво рисуют, и именно они могут нарисовать деньги. Потом он придумал другой вариант. Наверное, все деньги делают в какой-то отдельной стране, а потом их развозят по другим странам на самолёте. А если деньги люди получают на работе, то, может быть, их делают большие начальники. В конце концов, Спо запутался и решил спросить у папы, откуда берутся деньги. Сынок, собирайся, сразу ответил папа. Куда? Зачем? удивился Спо. Как это куда? Ты же хочешь узнать, откуда берутся деньги. Мы пойдём как раз в такое место, на фабрику Гознак. Го Гознак. Шерик, никогда раньше не слышал это слово? Да, да, дорогой. Сейчас ты всё увидишь своими глазами. По пути папа рассказал спо, что фабрика Газнак это такое место, где печатают бумажные деньги и чеканят металлические монеты. Таких фабрик немного, и попасть внутрь обычному посетителю просто так нельзя. На фабрике могут находиться только её работники. Да и то, при входе в здание в начале рабочего дня у них проверяют документы и личные вещи. И это не случайно. Иначе у всех людей был бы доступ к деньгам, которых они даже не заработали. Ой, папа. А как же мы попадём на фабрику? У нас ведь нет документов. Спо, неужели ты забыл, что люди нас не видят? Засмеялся папа. Мы спокойно пройдем и посмотрим, как там все устроено. Как же это здорово! Быть Шериком, который может быть где угодно и остаться незаметным для людей. Спо подпрыгивал на ходу от удовольствия и нетерпения. По пути папа доставал из кармана в своей курточке разные деньги и рассказывал, какими они бывают. Спо узнал, что есть деньги, которые стоят 50, 100... 200 и 500 рублей. А есть совсем большие. Они стоят от 1, 2 или 5 тысяч. Номинал так называется цена денег. И она пишется на самой купюре. Так называются бумажные деньги. А ещё папа показал спо несколько металлических монеток. Оказалось, что это тоже деньги. Правда, их номинал меньше. 1, 2, 5 или 10 рублей.